Две и только две группы народов, которые были названы Богом «Мой народ». Первая группа состоит из народа Израиля, обетованного Божьего народа, семени Авраама, Исаака и Иакова и двенадцати сыновей Израиля. Они назывались «двенадцать колен Израиля», и о них говорится во многих местах, как о «Моем народе». В самом начале истории Израиля Бог сказал Моисею, их освободителю в книге «Исход» в шестой главе, я выведу вас из-под иго египтян и избавлю вас и приму вас себе в народ и буду вам Богом. Первый раз Израиль был назван Богом мой народ в книге Исход в третьей главе, в седьмом стихе, где Господь говорит, я увидел страдания народа моего в Египте. Далее в пятой главе, в первом стихе этой же книги Исход Бог говорит фараону, отпусти народ мой. И с этого времени Израиль упоминается как «мой народ», и это повторяется многочисленное число раз на протяжении Ветхого Завета. Ни о каком другом народе не было никогда сказано это в Ветхом Завете, где почти исключительно говорится об истории этого народа, которого Бог назвал «мой народ». Только об этом народе Израиля было сказано, что они были дети Бога, и что Бог был их отцом. Так, например, у Исаии мы читаем в 63 главе в 8 стихе «Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем». Народ Израиля был выделен как особый от прочих народов, отделенный от всех других народов, и ему было строго запрещено объединяться с ними. Таким образом, Израиль всегда был народом Бога, хотя он заблуждался и был рассеян по всему миру. Когда-нибудь они опять будут, как народ, восстановлены в их обетованной земле Ханаана, и тогда Бог снова скажет им, как сказал в послании к евреям в 8 главе в 10 стихе, «Вот завет, который завещаю дому Израилеву, после тех дней говорит Господь». «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Таким образом, Бог называет народ израильский «мой народ», чего он не говорит о других народах. Поэтому 39 книг Ветхого Завета, исключая первые 11 глав, занимаются историей этого народа. Тем не менее, существует другая группа, которая была также называема Богом «Мой народ». Это есть группа верующих, единая истинная новозаветная церковь, в этом устроении рожденная в день Пятидесятницы и с небесным предопределением. Эта группа, то есть церковь, не может быть смешиваема с народом Израиля. Они различные и отдельные друг от друга общества». Израиль — это Божий земной народ, церковь же — это его небесная невеста. Наследство Израиля — это земля Ханаана, наследство церкви — небеса. Израиль, народ Бога, восстал против него, отверг сына его, своего спасителя, и благодаря этому теперь временно отделен, а Бог воззвал к другому народу по его имени, это церковь. Так как была призвана церковь, то Израиль, как народ, был отвергнут и рассеян, и Бог сказал о нем теперь, что они «не мой народ». Так записано, например, в книге Осии, во второй главе, в 33 стихе. Итак, Израиль отвергнут. Так как Царство Божье отсрочено, и Израиль рассеян между народами, то другой народ называется теперь «мой народ». И как раз здесь многие делают грубую ошибку. Они предполагают, что с тех пор, как Израиль отвергнут и не может быть назван Богом «Мой народ», то Бог покончил с ним навсегда, как со своим народом, и церковь заняла место Израиля. И что Израиль никогда больше не будет восстановлен, как «Мой народ» на обетованной земле. Этот вопрос возник уже на Первом соборе в Иерусалиме. Павел и Петр Изложили лидерам в Иерусалиме, что язычники были людьми спасенными без обращения в иудейскую веру, и Христос образовал церковь из верующих язычников. Естественно, возник вопрос. Тогда что же относительно будущего Израиля, его восстановления и славного тысячелетнего царства, о котором говорят все пророки? Если Бог теперь имеет дело с церковью, как с моим народом, тогда что же сказать об обещаниях Израилю, как народу? И вот Иаков, епископ Иерусалима, дал ответ и разрешил этот вопрос. Мы читаем эти слова в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 13 стихе. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня, Симон Петр изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, и с ними согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Обратите внимание на порядок. Сперва Бог призывает народ во имя Свое. Они названы Мой народ, Церковь, и в то время, как Он это делает, Израиль, древний Божий народ, не признается Богом, как Мой народ. Но в этом люди заблуждаются, воображая, что Бог навсегда покончил с Израилем, и что теперь Церковь заняла якобы место Израиля. Этим они отвергают Божий завет и делают из всех обещаний о будущей славе Израиля колоссальную ошибку Бога. «О нет, — говорит Иаков, — это вовсе не так. Точно. Бог вызывает теперь народ церковь. Но заметьте следующее. Потом я возвращусь, — говорит здесь Иаков. После чего? После того, как Бог вызовет из среды язычников народ по его имени». Как странно, что при наличии этих ясных указаний люди будут говорить, что церковь – это теперь, мол, Израиль, и Бог не восстановит вновь народ Израиля. Иаков говорит, что Бог не покончил с Израилем, но временно отверг его, ибо потом, то есть после периода церкви, я обращусь, имеется в виду второе пришествие Христа, и воссоздам скинию Давидову. Так говорится в «Деяниях апостолов», 15 глава, 16 стих. Тогда Бог вновь признает Израиля, Его народ, как Мой народ. И таким образом, в продолжении этого устроения, Бог имеет дело с Его народом, с Церковью, телом Иисуса Христа. Иисус сказал иудеям, «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора», то есть Израиля. «И тех, то есть церковь, надлежит мне привесть, и они услышат голос Мой». Об этом наш Спаситель сказал в Евангелию от Иоанна в 10 главе в 16 стихе. Займут ли эти другие овцы, то есть церковь, место всего первоначального двора Израиля? Конечно, нет, ибо они вместе станут одним двором с одним пастырем. Таким образом, эти другие овцы зовутся теперь «Мой народ». Что касается церкви, то Петр говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Теперь заметьте, как говорит апостол Петр в первом послании Петра во второй главе, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне Помилованные. Павел же говорит об этом народе в римлянах в 8 главе в 16 стихе, что сей самый Дух, Господь Сам через этот Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. И, следовательно, мы видим, что Бог имеет теперь две группы, которые Он называет «Мой народ». Первая – это Израиль, она называется «Мой народ» на протяжении Ветхого Завета – Но они оставили своего Бога и отвергли Его Сына, своего Мессию. И поэтому Бог отверг их, как Свой народ, и теперь собирает другую группу, называемую Мой народ. После того, как церковь будет закончена и вернется Господь, Израиль будет спасен. Он признает Своего Мессию и снова станет Моим народом. Все это было предсказано более двух с половиной тысячелетий тому назад, пророк Осия, говоря об оставлении Израиля, сказал об этом народе так, в своей книге, в 9 стихе 1 главе, «Нареки ему имя Лаоми, то есть «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Это не значит, что Бог навсегда покинет их, потому что Бог хранит свой завет. Они не погибнут между народами, но будут сохранены, и еще раз будут названы Божьим именем «Мой народ». И поэтому Осия, прежде того, как он заявил, что Израиль не Божий народ, провозглашает, «но будет число сынов Израилевых, как песок морской». И там, где говорили им «Вы не мой народ», будут говорить им «Вы, сыны Бога живого». В книге Осии во 2 главе в 23 стихе пророк заявляет относительно Израиля «И помилую непомилованную, и скажу моему народу «Ты мой народ», а он скажет «Ты мой Бог». Это книга Осии во 2 главе, в 23 стихе. Мы посвятили все это время, чтобы показать, что Бог имеет две группы, которые Он называет «Мой народ». Никакая другая группа, нация или народ не назывался этим именем. Первая группа – это Израиль. Бог их первыми назвал «Мой народ». Ветхий Завет является историей этого народа. Вторая группа – это Церковь, Тело Христово. Книги Нового Завета и в особенности Послания описывают эту отдельную группу. Мы никогда не будем способны понять Библию или ясно различить слово истины, пока мы не примем эту ясно выраженную разницу между Израилем и Церковью и совершенно различный план, который Бог имеет для Израиля, и план Бога для Церкви. Я повторяю, что нет пути для понимания Библии без признания отдельных Божьих устроений – «Под законом и под благодатью», смешивая оба, то есть заявляя, что церковь есть Израиль, присваивая обещания благословения Израилю и одухотворяя их, чтобы применить к церкви, в то время как оставлять несчастного Израиля с проклятиями, все это значит не что иное, как ложное толкование слова Божьего».